Глава 41 первая. «Скрепя сердце». элен милая, дорогая», — Эдвин не мог оторвать взгляд от жены. «Ты как себя чувствуешь? Тебя не обидели?» Кристофер пытался скрыть тревогу, но на лице проступили чешуйки. Лишь одно её слово, и он отправится мстить обидчикам. «Как я рада вас видеть, милые, дорогие!» Лена всхлипнула от переизбытка эмоций, пытаясь обнять сразу двух мужчин. Драконы быстро прибыли к стенам столицы пустынных королей, но решили не врываться во дворец, а узнать, как обстоят дела, какие слухи ходят. Оставив портальщика и на попечение Кристофера, Эдвин вошёл в город, заплатив небольшую пошлину. Стражи с подозрением посмотрели на иноземца, но пропустили. Углубляться в город молодой человек не стал вошёл в первую попавшуюся лавку с одеждой. Через полчаса из неё вышел прилично одетый гражданин столицы. Лицо его было укутано тканью, не только спасающей от ветра и песка, но и скрывающее лицо. В руках он держал несколько свёртков с одеждой. При выходе из города стражники не обратили внимания на зажиточного гражданина, спешащего по своим делам. «Вот, купил женскую одежду и мужскую». «Надеюсь, что она тебе подойдёт». Эдвин не удержался и поцеловал жену в губы. Она лишь на мгновение смутилась, но ответила. «Так, сначала спасение Его Величества Сэтиана, а потом уже поцелуи и страстная ночь». Кристофер прошептал на ушко жене, отодвигая Эда. «Но от маленького задатка и я не откажусь». И девичьи губы оказались в тёплом плену его губ. «Время не ждёт». Эдвин и Кристофер, приказав Василка отвернуться и быстро переодеться, помогли жене облачиться в платье, что носят зажиточные горожанки столицы. «Всё же хорошо, что можно закрыть лицо тканью». Эдвин поправил выбившийся локон Элен и, довольно кивнув, подал ей руку. «Позвольте госпожа Элен проводить вас в столицу пустынных королей». «Стоять! Кто такие?» Стража у ворот остановила небольшую компанию. «Да что случилось?» Вперёд вышел Кристофер. «Вы кто такие и куда направляетесь?» Задал резонный вопрос стражник. «Что ж они очередь создают? И так опаздываем. Да, да, ближе к вечеру состоится бой чести между Императором и альфа и Бруком. Нужно успеть, они тут проверки устроили». Чуткий драконий слух помог Кристоферу с ответом. «Господа, мы на бой чести прибыли посмотреть» и готовы заплатить пошлину». В руку одного из стражников легла крупная монета. «Хм, да, конечно же, проходите. Мы все болеем за императора дружественной нам страны. Ходят слухи, что Брук нарушил кодекс чести оборотней», сообщил народу страж, спрятавший монету за пояс. Эдвин, не выпуская руки элен направился за Крисом. Последним шёл молчаливый Василка. «Он давно словёт нечистым на руку работорговцам», ещё долго доносился разговор стражников до да драконов. «Нужно поселиться в небольшой гостинице, разузнать, где император Сэтиан, и уже потом действовать», предложил Кристофер, и все с ним согласились. Нужная гостиница нашлась через несколько улиц, опрятная, с приятными хозяевами, которые тут же выделили три номера приехавшим. «Нет, конечно, столько номеров не нужно было драконам. Но чтобы не разрушать легенду и не вызывать подозрения, пришлось брать три комнаты». «Не подскажете, через сколько и где состоится бой чести с императором Бриллиантовой империи и работорговцем Бруком? Непременно хотим посмотреть». Эдвин положил маленькую монетку на стойку. Хозяин добродушно улыбнулся и сообщил все новости города, из которых стало понятно, что во дворце пяти королей гостит не только Сеттиан, но и принц Филипп. Глаза Эллен округлились от удивления, но она быстро спрятала эмоции. Но самое главное, приехавшие драконы узнали время и место проведения боя. «Но советую прийти на полчаса пораньше, чтобы занять места на трибунах возле королевского ложа. Оттуда лучше всего будет видно бой». Элен милая!» Как только молодые люди оказались в номере, Эдвин взял жену за руку. «Мы с Кристофером пойдём на бой, и если что-то пойдёт не по плану, то обязательно вмешаемся. Мы обещаем, что в любом случае вернёмся с Сеттианом и Филиппом». «Я пойду с вами», — потребовала Лена, мягко беря руки мужа в свои. «А что, если вы не вернётесь? Где тогда вас искать?» Кристофер подошёл к Василко. «Мы спасли тебя от ужасного плена, а теперь доверим тебе жизнь нашей жены». Он отвязал небольшой кошелёк, что висел у него на ремне, и передал мужчине. «Если мы через сутки не вернёмся, перемещайтесь в Империю Марголюдов или Империю Клермонт. Мы вас обязательно найдём. Но это лишь на крайний случай. Я уверен, что уже к вечеру мы будем тут. Отвечаешь головой за жизнь нашей жены». Эдвин вытащил нож, что прятался за широким поясом, резанул свою ладонь, а затем ладонь Василка и соединил рукопожатием магический договор. «Теперь я найду тебя, где бы ты ни был», сообщил он спасённому мужчине. Прощание было коротким. Кристофер и Эдвин не хотели оставлять Элен, но понимали, что если завяжут собой, то им придётся разрываться между дракой и охраной любимой. Никто не должен был узнать, что у драконов есть слабое место, поэтому, скрипя сердце, они решили доверить жизнь элен почти незнакомому чужестранцу. Леночка мерила комнату большими шагами. Её беспокойство за мужей лишь нарастало. В какой-то момент она приняла решение и, резко развернувшись в сторону Василка, скомандовала «Раздевайся!»